В Москве Черчилль пытался убедить советское правительство, во-первых, в том, что Англия не в состоянии открыть второй фронт в текущем 1942 году, и, во-вторых, в том, что она и не брала на себя такого обязательства. При этом он ссылается на ту самую памятную записку. Американский историк Хиггинс, специально изучавший позицию Черчилля в вопросе о втором фронте и написавший на эту тему книгу, приходит к заключению, что Черчилль обдуманно обманул своего русского союзника. Советские руководители держались с ним по-иному. Черчиллю было сообщено о положении на Советско-Германском фронте, о состоянии Красной Армии и о замысле контрнаступления, которое затем привело к великой победе советского оружия у стен Сталинграда. Это была большая откровенность. Черчилль 15 августа сообщал в Лондон и президенту Рузвельту. В частной беседе со мной Сталин открыл мне план широкого контратакирования, а на следующий день телеграфировал, что он получил полный отчет о положении русских. 13 августа Сталин вручил Черчиллю следующий меморандум, суммирующий позиции сторон по вопросу о втором фронте.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 Советское правительство приняло к сведению намерения союзников высадиться в 1942 году в Северной Африке и заверение Черчилля, оно также в последствии не было выполнено, что английские и американские войска вторгнутся в Западную Европу мощными силами в 1943 году.